Восьмая. Малыш-крепыш: вся охотничая движуха в берлоге. Это трактир такой. Самый большой в городе. Там кучкуются представители всех крупных в А про мелкие расскажут вербовщики, что желающих сводят за малый процент с нанимателем. Надоело при мелких торчать. На охоту собрался. В первый раз завожу сайком такой разговор. Думал, позже займусь, но раз Веприс со своими уехал, оттягивать задуманное бессмысленно. Дома ладно все. Халаш расходился почти. Динка слишком с готовкой справляются. Вея третьим днем на работу собралась выходить. Не пропадут без меня, если отлучусь на неделю-другую. — Ну так охотник я. Что без дела сидеть до учебы? — До учебы? — прищурился Айк. — Так ты в храм, что ли, на зиму? Вепрь Ну, Не заставил. Объяснил, что мне надо оно. И другие согласны с ним были. А ты что, не стал бы советовать? — Да нет, почему же? Хоть на одном межсезонье застрять там надо, конечно. Просто вспомню свою собственную учебу и корчит всего. У меня ведь характер не сахар. Врагов нажито. Я ведь целых три зимовки, считай, полный цикл промучился там. «Закаляет, конечно, но...» «Ладно, про школу потом. До нее дожить еще надо». Айку селся на лавку, которую, переделывая под птичник сарай, мы с ним же и вытащили в свое время во двор. Мимо, помахав нам руками, пробежали Важик и Фока. Я специально не стал тащить Айку в дом, чтобы нам не мешали. Разговор-то серьезный намечен. «Так ты хочешь, чтобы я тебе помог в какую-нибудь в атаку войти?» На контракт хочешь ли разово в конкретный поход? Я бы тебе пока второй советовал. Там к чистому проценту долю отлично добытого можно прибавить. Процент ниже, чем по контракту, но больше свободы. Да и подросткам такие проценты смешные рисуют, что дешевле дома сидеть. Говорить не о том собирался, но больно уж интересная тема. А меня что, в любую ватагу возьмут? Не в любую, конечно. — ухмыльнулся Айк. — В некоторых такой отбор, что и мне не пролезть. Кто поудачливее, те ой-ой, как сами крутят. А есть и совсем ведь закрытые, вроде могучей кучки Хайдар. Те же удальцы Ратибора, к примеру. Или черные Гранта. Всех подряд гребут только купеческие, но это не ватаги уже, а дружина, скорее. У них во главе всего дисциплина. Десятники, сотники. К их. — А сам сейчас где? — «Что за ватага?» «Хм, «Нигде», — фыркнул Айк. «Я зарекся надолго подписываться. Лишь в недальний поход хожу иногда. Дураки меня очень быстро бесить начинают. Оно ведь в чем беда? Дураков везде много, и каждый дурной по-своему. Умный тоже частенько дурак, а я псих, мне беситься нельзя». «Я пока не бешу?» Айк заржал. «Удивительно, но пока нет». «Хе, чудеса прямо!» Я хитро улыбнулся. «Ну, отлично. Только ты предупреди, как начну, чтобы я успел Вейку позвать. Она на тебя умер... умер... Мера... фу, как ты там говорил?» «Умиротворяющий!» — с хохотом подсказал Айк. «Точно! Умиротворяющий действует. Как зелье какое-то там. Сам говорил». «Есть такое!» — осклабился Айк. — Хорошая твоя сестра девушка, гордом не испорченная. Так, — Так-так-так, — перебил его я. — Мы про охоту вроде. Скажи лучше честно, меня хоть куда-то возьмут, кроме этих купеческих. — Удивишься, но ну да. — Друзья вепря, — понимающе кивнул я. — Друзья? Вепря? Снова расхохотался только что успокоившийся парень. — Ну, насмешил. Какие же у вепре друзья? Завистники, соперники, недруги, этих достаточно, деловые партнеры от силы. Их же четверка, первые гордецы на весь мун. Это маленькому человечку нужно много друзей, а большому и уж тем паче великому пары тройки братьев достаточно. Я всего-то и знаю два случая, когда кто-то влился в компанию вепре. Моя мамка, да ты, вот и все. Уж поверь. Ими Вепри тебе сейчас только дурную услугу окажет, начнет его поминать при устройстве в Ватагу. Твое дело молчать и бумагу свою в нос им тыкать. Что, доли большие помогут? — растерянно спросил я. Вот ведь надо же. Оказывается, Вепри в Граде не больно-то и любили. Уважали, наверное. Точно боялись. Терпели до времени». Мало и глуп я пока ничего в этой жизни не понимаю. Хотя. А кто у нас в деревне любит того же Ладмура? По-настоящему, чтобы родня его только, наверное. Да и вся ли. Гудрун любит точно, а там, кто его знает. Чужая семья темный лес, а у отбывших богатырей из могучей кучки и семей даже нет. Только Лина у вепре да Айк, как-то тянут на родственников. «Не столько доли большие, сколько возраст маленький», — подмигнул мне Айк. «А если еще и поверить, что все бобы сам из звери добыл, а не в лавке купил, то вообще... Ой-ой!» «Кстати», — перебил я хотевшего что-то еще добавить Айка, — «про бобы. Я купил бы немного. Поможешь?» Разобравшись с нашими основными нуждами, обустроив дом, всех одев, обув, излечив халаша, а главное, узнав градские цены на снедь, дрова, уголь, я прикинул, что оставшихся у меня шести с хвостиком золотых, если не жировать, хватит на пару лет точно. Это слишком уж много. Нет, запасы иметь это правильно, мало ли что может случиться. Но такую большую сумму монеты держать тоже глупо. Уж один золотой в себя нужно вложить. Два десятка долей разложу по триаде, и можно на звери с копьем выходить, а не только с силками. И не только в том дело. Свою странность проверить хочу. У меня ведь написанное на бумаге не сходится с числами, что на деле мои. Я бобы все считал, ошибиться никак. Только дар больше нечему. Похоже, бездна мне не только способность чужой возраст видеть подбросила. Как-то съеденное приумножается, видно». Счет не брошу и по весне опять замер сделаю. Если правда, то на свой дар больше дуться не след. Хотя, чего дуться, и так благодаря бесполезному на первый взгляд дару многого смог добиться. Не умея я в сокровенные числа заглядывать. Ни Леора бы не поймал, ни протишку бы не узнал. «Крепи хочешь добавить», — понимающий кивнул лайк. «Раз деньга есть, почему бы и нет». Меня жаба душит по шесть монет серебром за боб отсыпать. Но ты у нас богатей известный. — По шесть? — удивился я. — По пять, думал. — По пять — это когда им сдаешь. А купить в лавке — по шесть. По пять — это если только у какого знакомого охотника напрямую, сразу после похода. Но только у своих и по-тихому. Скупщики такой сильно не любят. Будут проблемы. — Во как! — нахмурился я. Хотел в двадцать долей золотой золотое обернуть, а выходит... Я мысленно принялся считать деньги. «А, йог с ним!» «Добавлю немного. Восемнадцать пусть будет». Айк шумно вздохнул. «Богато живете!» — протянул он завистливо. «Сколько же вепрь с того взял, раз даже у тебя доля такая, что монеты девать некуда? Не отвечай только, а то я расплачусь еще». — Мне повезло просто, — потупился я. — Уверен, ты тоже скоро добрую добычу возьмешь. Не думал по осени еще в поход выбраться. — Само собой думал, — оживился Айк. — На зимовку вроде рано вставать. Как раз тебе хотел предложить со мной двинуть. Ждал, когда обживетесь. Я же теперь опекун как бы ваш. Не могу малышей вот так бросить. — Сам ты малыш, — ткнул я шутника в ребра. Вот наемся, бобов, и намну тебе бока. Взрослый дядька нашелся. Айк притворно скривился от якобы боли. «Прости, прости, дурака, великий охотник!» Я опекуном у нас так-то, мамка твоя!» — пнул я его еще и словом вдогонку. «Сдались вы ей!» — фыркнул Айк. «На бумаге она, на деле сопли вам кто подтирает?» «Еще стукнуть? Ладно. К делу давай». Снова сделался парень серьезным. Тут в атака одна объявилась. Очень путная. Пока мало кто знает про них, но слухи уже поползли. Из недавно сколоченных. Старший ихний, похоже, в бездну удачно залез. Что за дар неизвестно, но охотник, который до этого лета под купцами ходил, внезапно в богатыря превратился. И дело даже не в троеросте рванувшем, а в навыках. Представь, самый обычный мужик, Года три, как из какой-то дремучей деревни в град выползший, вдруг дружиннику Ярла смог рыло начистить. Там, кто видел, все говорят, мастер боя. И, как выяснилось, не только кулаками силен. Все умеет, все знает, причем знает такое, чему наму не выучиться никак. К этому моменту Айк уже полностью перешел на шепот. Жуткий тип, но народ уже два раза за пролив с ним ходил. И с хорошей добычей вернулись, причем все почти. За две ходки всего одного потеряли. Для большой земли это прямо ой-ой. Айк придвинулся ближе. Я вот думаю тоже к этому брону прилипнуть попробовать. Слышал, через пару недель собирается в новый поход. Давай вместе сходим. Что скажешь? Приехали. И что мне здесь сказать? Что я прежде ни в один поход не ходил? что только с силками и умею худо-бедно охотиться, что двенадцать мне всего как три месяца, и в подспорниках из них ни дня не отбегал. Очень хочется на Большую Землю с ватагой сходить, посмотреть, что там, как, свои силы проверить. Но ведь я не для этого про охоту сейчас разговор начинал. Ой, откажется, Айк. И что делать тогда? «Скажу «да», — кивнул я. «Если примут, пойду». Только все же бобы... — Да прикупим, не бойся! — радостно оборвал меня Айк. — Я же не дурак, понимаю, что у тебя еще опт мало. Тройростом покроешь. Два десятка бобов — от не две сотни. Столько купить — не проблема. Будешь малыш-крепыш. И отпренул на всякий случай. Но мне не до его колкости сейчас. Правильные слова подбираю. Только две недели ждать — — Наморщился я. — Слишком долго. Давай прежде по Муну побродим немного. Теперь уже настал черед, Айка морщится. — По Муну? Ты серьезно? Вот недаром говорят, что человек может уйти из деревни, а деревни из него никогда. Оставь Мум своим лесникам. Тут на ту сторону гиблой гнили лезть разве или сразу за горы? Давай лучше я тебя пока к мастеру Брыку на пару уроков свожу. — Ладно, деваться некуда, придется в лоб. — Ты за весь мон не говори, — хитро прищурился я. — Есть местечко одно, заповедное. — Где хозяина леса нашли? — встрепенулся Айк. — Ну-ка, ну-ка. И вот теперь поменялись местами. Говорить начал я, а Айк — слушать. Раз надумал открыться в Большом, то и в Малом секретов решил не держать. Про все новому другу поведал. Про селки, про такера, про охоту тайком и про ползанки, про капкан, про волков, про того журавля и про ящерку. Умолчал лишь про Вахна, Леора и Фрона. И, само собой, про свой дар не обмолвился. В общем, тайны, что к дикой земле лишь касались, открыл. Остальное ему знать не нужно. — Я в деле? — серьезно кивнул Айк, едва я закончил рассказ — Звучит очень заманчиво. Только не потянем вдвоем, отряд нужен. Так и я про то. Есть надежный кто на примете? Найдем. Только сильно много не надо. И чтоб тайна. Не дурак. Еще троих подтяну. Парни надежные, давно знаю. В пятером будет самое то. И немного, и хватит от зверя отбиться. Не шестелап, если, поправил я. — А там шестилапы есть, — насторожился Айк. — Да откуда же я знаю? — Раз живой, значит, нет. Скрипнувшая дверь заставила нас замолчать. — Мальчики, обед на столе, — поманила нас выглянувшая наружу вея. — Давайте в дом. Только вас и ждем. — Уже идем, — кивнул я. Мы поднялись с лавки. — Я поговорю с парнями. — быстро подвел итог Айк. — Если что, завтра же и выступаем. У нас две недели всего. Хочется хорошенько твой островок успеть прошерстить. Будь готов. И вот утро второго дня после нашего того разговора. Входим в лес. Вчера нас от Града сюда на повозке за малую плату подбросили. Чуть всего прошли до заката и заночевали на хуторе, что почти у опушки стоит там сарай для таких, как мы, подготовлен как раз. Перевалочный пункт у ватажников. Только чаще наоборот, поселковые там останавливаются, что из города или в город идут. Благо, не столкнулись ни с кем. Прокатились, теперь на себе тащим все. Мешки на плечах, что, как знаю, теперь рюкзаки называются, то еще ладно. Больше весит оружие. Мои старшие спутники, морды здоровые, Прут, что надо и что не надо. Мне же мелкому, несмотря на прибавку долей, пришлось делать выбор. И не в тяжести дела, просто разом все нести неудобно. Так-то мне с новой силой хоть в припрыжку скачи. Страшно даже об этом задумываться, но теперь у меня ловкость, сила и крепь. Все по кругу за пару десятков забрались. Я ведь с помощью Айка купил таки восемнадцать бобов. Три взял силы, чтобы свои прежние семнадцать скруглить. Скрепью та же история, слишком мало имелось ее у меня. Аж одиннадцать к своим девяти добрал. Тоже теперь здесь все ровненько. Остальные четыре на ловкость. Двадцать две пускай будет. Красивые числа. Пусть и баловство это все. И с похода с прибытком вернуть все смешается. Ну и ладно. Лишь бы только прибыток тот был. Но к оружию. Подаренный клещом нож, как и мои метательные, на поясе. Такеров самострел приторочен к мешку. Тот, что от Марги наследство, вейки дома оставлен. На копье вместо посоха опираюсь на новое. Шесть серебряных за него отвалил. Мне по росту подходит и добрая. Не то, что моя самоделка былая. Длинная, что от Вахна осталась, давно в болоте утоплена. А топорику уже места нет». Скрипя, сердце засунул обратно в сундук. Все до кучи тягать за собой не получится. Пришлось им пожертвовать. Зато капкан с цепью взять получилось. Веревка заветная, что место занимает немного, в моем рюкзаке. Тяжелая дура зубастая в хобином. Хоба с Бравом — два брата-близнеца, различающиеся разве что именами да обувью. По башмакам их и угадываю. У хоба коричневой с железной застежкой Убрава с шнуровкой и черные. Здоровые лбы, морды круглые, плечи широкие, лапы медвежьи. Ростом с Айком поспорят. Волосы оба светлые, но волос тех полосков три пальца от лба до затылка. Остальное подбрито все. Так-то ровесники Айка, но рожи угрюмые вечные, помятые, что ли. Морщинки, следы от угрей по щекам. Не знать, если никогда сколько лет им не скажешь. Ни подростки, ни старики, а там... И молчат. За все время едва ли десяток слов слышал от каждого. Люди — дело. Не то, что наш пятый. Линк. Тот постоянно трындит. Про охоту, про драки, про баб. Про последних особенно часто. Мелкий, тощий. Едва ли на голову всего меня выше, а подружки, если ему верить, конечно, только в этом году поменял больше дюжины. От его похабных рассказов у меня порой уши в трубочку скручиваются. Неужели девчонкам мордашка смазливая — главная? Линк ведь сам со своими кудряшками, голубыми глазами и губками бантиком на какую-то девку похож. Зато лучник от бога, если Айку опять-таки верить. Как стреляет, не видел еще. Но лук, что он утром как раз натянул, очень здорово смотрится. Сразу видно — добротная вещь как и пара метательных топоров, что у Линга на поясе. Мелкие даже копья не несет. Впрочем, с этим у нас и так ладно все. И у Айка короткая с продолговатым вытянутым наконечником, дротик сказал, называется. И у бритоголовых братьев по-длинному, тоже вроде швыряют их ловко. Айк при луке, что хоть и выглядит проще, чем дорогое оружие Линга, но значительно больше зато. Здоровяки же на спинах с мешками несут арбалеты. Огромный, жуть! У клеща и то меньше был. Ближе к вечеру, не дойдя до поселка на вскидку верст пять, мы свернули с дороги. Встреча с кем-то из наших, про себя я по-прежнему называл деревенских своими, в мои планы никак не входила. Ночевать в лесу даже в пятером — дело как ни крути опасное, так что место я выбрал такое, чтобы с одной стороны и не рядом с поселком а с другой не слишком уж далеко от него. Тут все-таки зверя поменьше должно обойтись. Обошлось. За ночь к нашему костру, что стоявший на страже в свою смену подкармливал сучьями, так никто и не осмелился выйти. Пять хорошее число для отряда. Каждый выспался. Утром перекусили по-быстрому и сразу к болоту. Дальше двинем вдоль берега топи, чтобы снова же ни на кого не наткнуться. «Иду первым. В отряде за главного Айк, но я проводник. Разговоры все стихли. Рассветный туман самый плотный. Тревожно. Переживаю, что в молоке пропущу место, где спрятаны мои ползанки. Ну, не мои в смысле, а те, что охотники из могучей кучки наделали. Их там как раз пять штук, на всех хватит». «Ну все. Узнаю места. Здесь бывал уже». Минут двадцать, и из тумана впереди вырастает та самая старая ива, что несколько лет назад рухнула, когда берег расквасился, и лежачая уже там в юном обросла, что на домик зеленый похоже. Под ней, с того края, что ближе к трясине, спрятаны лодки. Пришли. Теперь дальше на пузе. Сворачиваю за вывернутым корневищем направо. «Кто ж так прячет? Натоптали, словно стадо баранов». Вот йог. Вся округа усеяна отпечатками ног. Не бараньих копыт. Здесь один лишь баран. Это я. В три прыжка подлетаю к покрывалу в юна, раздвигаю лозу. А где лодки? В глаза Хайка начинает проступать понимание. Я же все уже понял, как только увидел следы. Опоздали.